Глава 1. Ритонская королевская школа для юных лордов считалась лучшей в Бривании. Самые знатные семьи страны присылали сюда своих сыновей, чтобы вылепить из них будущий цвет нации. Здесь преподавали лучшие педагоги, читали лекции профессора высших учебных заведений, а надзирателями за порядком служили армейские офицеры в отставке, вбивающие дисциплину с помощью карцера и розок. Все дети, обучающие в Ритане, имели хорошую физическую форму благодаря ежедневным занятиям спортом и огромными расстояниями между зданиями, в которых шли занятия. Прилежный десятилетний первачок Ритана должен был в кратчайшие сроки научиться бегать как сайгак, чтобы за десятиминутную перемену собрать учебники и тетради, взвалить на спину сумку с принадлежностями и переместиться из аудитории по чистописанию расположенной на втором этаже одного корпуса в аудиторию по геральдике, расположенную на третьем этаже другого корпуса. Только старшим курсом дозволялась роскошь перемещения шагом, лишь потому, что юные джентльмены каждую неделю принимали участие в изнурительных соревнованиях по гребле, магическому футболу и фехтованию. Еще одним средством контроля и воспитания малолетних оболтусов был голод. Если нежная маменька не посылала ученику еженедельно коричные булочки, сухую колбасу и сыр вместе с чистым бельем и носовыми платками, будущий королевский чиновник быстро изыскивал способы раздобыть любую еду в дополнение к миске овсянки или варёных бобов, подаваемых в школьной столовой. В в ограде, подкуп сторожа, плата служанкам вычищающим камины Все шло в ход, чтобы раздобыть немного мяса или пирогов способных насытить вечно голодные бурчащие желудки. В общем, школа Риттон была образцом аристократического воспитания. Раздражало родителей только наличие в этой же школе благотворительного королевского класса, куда принимали детей всех сословий, проявивших особые таланты и даже о ужас, девочек. Именно в этой школе Учился младший сын герцога Ратлинского, лорд Грегори Лайвернес. Довольно деликатно сложенного мальчика сверстники обижали и дразнили за его сходство с девочкой. Как не поддеть трогательного голубоглазого блондинчика в сером костюме с иголочки. Поначалу Грег прятался по углам, потом пытался драться, подкупал задир посылками из дома, но все было напрасно. Когда его схватили в раздевалке и сунули головой в платье из театральной студии, а потом вытолкнули в раздевалку к юным леди из королевского класса, лорд сорвался. Он устроил безобразную драку, во время которой зубами порвал руку старшему сыну другого герцога, Бленвейна. Лорда Лайвернеса посадили в карцер на три дня, а когда он вышел оттуда, одноклассники объявили ему бойкот. Этой передышки в издевательствах юному Грегори хватило, чтобы понять. Его сил не хватит сражаться с целым классом, но у него есть время поискать союзников. Чем он и занялся? Для начала лорд изучил изгоев собственного класса. Юный граф Марч, полный, отдышливый мальчик, на роль союзника не годился, слишком доверчивый и мягкотелый. Может, со временем он изменится, но Грегу нужна была поддержка, а не балласт. Слезливый и нервный виконт Хемфри вообще был опасен. Залюбленный деспотичной матерью, а потом оторванный от нее дяди опекуном он вскрикивал ночами, рыдал, бился в истерике и вообще привлекал к себе нездоровое внимание наставников. Посмотрев вокруг, оценив свои силы, лорд Грегори сделал ставку на учеников королевского класса. Там учились и воспитывались будущие винтики королевской машины. Талантливые самоучки, способные сироты, попавшиеся на глаза чиновникам дети, обладающие чем-то нужным и важным для королевской службы. О, корона не скупилась на взращивание талантов. Школьникам выделялась форма, комната в общежитии, питание в столовой и даже стипендия которой хватало на перья, тетради и минимальный набор мыльных принадлежностей. Вы же понимаете, что форму, сшитую у лучшего столичного портного, и мантию, состроченную в подвале усталой швеей из остатков солдатского сукна, не перепутает даже слепой. Так что лорды и леди с первых дней учились различать в толпе своих и никогда не смешиваться с плебсом. Впрочем, разделению способствовали разные здания, разные тропинки и даже разные столовые и стадионы для занятий спортом. По сути, аристократы, приобретающие в элитном учебном заведении нужные связи, никогда не пересекались с королевскими нищими. А лорд Грегори после долгих раздумий на подоконнике в учебной части решил нарушить это правило. Первым его другом стала девочка Мисс Аманда Стоукс. Талантливая алхимичка угодила в королевский класс после того, как умудрилась цветным дымом выложить в небе имя своей матери, желая поздравить ее с днем рождения. На ее счастье, заметивший это безобразие городовой был не дурак, и сразу написал отчет для начальства. И через пару месяцев мисс обживала комнату в кампусе школы Ритон. Грегори начал знакомство с того, что обратился к ней за помощью. У него давно зрела идея отомстить своим обидчикам, но не хватало знаний в алхимии. Девчонка восприняла его приближение как агрессию, и едва не сбежала. Пришлось призывать на помощь все свое обаяние и с милой улыбкой расспрашивать, как лучше смешать реактивы для шуточки на уроке алхимии. Уверившись, Что сиятельный лорд не собирается макать ее в грязь, толкать или ставить подножки, Аманда объяснила ему всю глупость и опасность его задумки, а после предложила свой, гораздо более вычурный, но безопасный вариант. Грегори пообещал попробовать. А когда все получилось, форменные мантии его недругов покрылись несмываемыми пятнами, возникшими из ниоткуда. Он принес девчонке коробку шоколадных конфет, раздобытых через привратника. Она недоверчиво взяла лакомство, а на следующий день предложила ему еще один вариант шутки, Еще более успешный, чем первый. На этот раз у воспитанников окрасились волосы, причем в самые попугайские цвета. Найти шутника наставником не удалось. Лорд Грегори был вне подозрений из-за своей крайней нелюбви к алхимии. После удачной мести блондин аристократ всерьез увлекся наукой. Но догнать свою подругу в тонкостях восприятия алхимии так и не смог. Менди легко манипулировала ингредиентами, выписывала пятиярусные цепочки реакций и могла предсказать результат незнакомого процесса, изучив состав и степень воздействия. Бесценный бриллиант. Наставники прочили ей большое будущее. С сожалением вспоминая, что женщинам в науке делать нечего. Вторым другом и защитником стал Махоун Килкини. Здоровяк из фермерской семьи, талантливый огненный маг и сильнейший боевик, был старше Грегори на два года. Они познакомились, когда Махоун прикрыл Грегори от толпы взбешенных одноклассников. Убедительный огненный фонтан и слова: "Толпой на одного? Вы что, крестьяне?" заставили аристократов отступить. После боевик повернулся к бледному заморошу и строго спросил: "Чем ты их так выбесил?" А, махнул рукой Грегори, утирая пот. Аманда подсказала, как можно у этих непочтительных лордов все чернило в тетрадях извести. Мы с ней состав сварили и разбрызгали в классе. А тут наставник Иоланд, который риторику и чистописание преподает, решил смотр тетради устроить. Им Теперь все уроки за полгода переписывать. Огневик упер руки в бока и захохотал. А когда отсмеялся, протянул руку: "Я вижу, ты умеешь подавать месть холодный. Давай дружить, заморошь. Меня здесь называют кентавром". Прозвище прилипло к Огневику из-за наставника по верховой езде. Мужчина восхищался умением фермерского сына ездить без седла и узды, и каждый раз, когда видел Килкина на лошади, приговаривал: "Кентавр. Чистый кентавр". И постепенно его так стали называть все. В Заморышах Грегори проходил недолго. Вскоре к их странной компании присоединился еще один мальчишка из королевских сирот Аляль дер Журбье. Если Грегори дразнили девчонкой только из-за худобы и длинных светлых волос, то Алиаль был настолько пластичным и артистичным, что его часто путали с девочкой даже преподаватели. Мальчишка, краснел, кидался в драку, но малый возраст и вес играли против него. Тогда он обрезал свои прекрасные каштановые кудри и натолкал в ботинки бумаги, чтобы испортить походку. От шуток это не спасло, а вот сутки Карцера за самоуправство Алиаль заработал. Его резкое преображение испортило рождественский спектакль. На выходе из узилища его встретили Грегори и Кентавр. Эй, парень, Хочешь научу драться, спросил огневик. Без дураков? недоверчиво прищурил рысие желтые глаза пацан. Абсолютно честно, поднял ладони Килкини. Вон, смотри, в прошлом году Грегора тоже девчонкой дразнили, а теперь он любому может в нос дать. Алиальс с сомнением посмотрел на Грегори. Тот действительно за год вытянулся, немного раздался в плечах и теперь уже никак не походил на юную мисс. Хочу выпалил мальчишка, а потом насупился. А что взамен? Кентавр сверху вниз глянул на мелкого и тощего новичка, задумался и подмигнул. Поможешь одному снобу нос натянуть, и мы в расчете?» На том и договорились. Для начала тощего мальчишку, Аманду и Грегори пригласили сесть в столовой за стол боевиков. Как кентавр договаривался со своими собратьями по курсу, неизвестно. Но еда в спокойной обстановке без риска получить тычок в спину или тарелку супа на голову благотворно повлияла на Али-Аля. Он так и остался мелким и субтильным, но к концу учебного года на его костях появились мышцы. Вторым важным делом стали тренировки. "Ты легкий», — втолковывал мальчишки Килкини. "Я тебя одним ударом свалю. А вот если побежишь, догнать не сумею". После парочки демонстраций Али-Аль усвоил правила доступных для него схваток: бей и беги. В первый же год он изучил болевые точки человека, на второй научился в прыжке отправлять в нокдаун более массивного противника, а в конце третьего года одолел учителя, просто подставив кентавру подножку. Боевик не обиделся, наоборот, поаплодировал и заявил: "Ну вот, теперь тебя точно с девчонкой никто не спутает". Лорд Грегори, в отличие от тяжеловеса Махоуна, обожающего секиры и файерболы, делал упор на клинковое оружие. Ум, настойчивость и упорство помогли ему увидеть в обязательной дисциплине искусство сродни танцу, верховой езде или игре в карты. Теперь он не просто отрабатывал финты и батманы, он стремился предугадать движение противника, поймать его в начале связки, сломать чужую игру, безупречно завершив свою. Наставники поддерживали интерес, выставляя против юного новичка искусных и разнообразных противников, меняя оружие и условия схваток. Через два года лорд Лайвернес стал лучшим фехтовальщиком в своей возрастной группе, а еще через два – абсолютным чемпионом школы. Больше всего друзей удивила Аманда. Скромная заучка, проводящая дни напролет с обожаемыми пробирками, Первой среди девушек получила у директора разрешение на уроки пулевой стрельбы. Сначала ей не позволили, сочтя баловством. Тогда Аманда обратилась за помощью к лорду Грегори. Тот вначале раздобыл для подруги самоучитель по стрельбе, а чуть позже купил на карманные деньги пару небольших револьверов с перламутровыми накладками на рукоятях. Аманда отнеслась к учебе серьезно. Сперва долго укрепляла руки, держам вытянутой руке стопку книг, потом училась правильной стойке, компенсирующей отдачу, делала гимнастику для глаз, тренировалась целиться, разбирать и чистить оружие, и лишь потом вновь подошла к директору с просьбой позволить посещать стрельбище с личным оружием. Поражённый ее настойчивостью, лорд дал разрешение и пропуск в тир. Первые же стрельбы Девушки произвели такое впечатление на тренера, что он сам прибежал в администрацию школы, требуя больше патронов для занятий. Поскольку мисс Аманда была самой перспективной среди королевских сирот, деньги на покупку патронов выделили. Однако выступать на каких-либо соревнованиях за пределами школы Алхимичка отказалась. Она так виртуозно освоила пистолеты, что легко сбивала пробку с бутылки шампанского. Когда её хвалили, девушка равнодушно пожимала плечами и говорила: "Алхимик должен иметь твердую руку и точный глаз, а девушке в наше время приходится уметь себя защитить".